Список избирателей округа Лос-Анджелес также ничего не дал. В письме, подписанном 17 вице-президентом Горничный Инкорпорейтед, в чьи обязанности входило, наверное, отвечать на дурацкие вопросы, осторожно сообщалось, что служащие с такими фамилиями некоторое время работали в корпорации 30 лет назад, но в настоящее время корпорация не располагает о них никакими сведениями. Отыскать след 30-летней давности не под силу любителю, который не располагает для этого временем, а тем более средствами. Будь у меня их отпечатки пальцев, я бы мог бы обратиться в ФБР. Не знал я и номеров, присвоенных им системой общественной безопасности. Моей благословенной отчизне хватило здравого смысла не опуститься до уровня полицейского государства, так что вряд ли существовало бюро, хранившее досье на каждого гражданина страны. Впрочем, Если бы такие досье и были, сомневаюсь, чтобы я получил к ним доступ. Может быть, частное сыскное агентство за солидное вознаграждение и взялось бы покопаться в архивах банков, налоговых управлений, газетных подшивках и напало бы на их след. Но у меня не было для этого средств. А чтобы заниматься поисками самому, ни сил, ни времени. В конце концов, я оставил попытки отыскать Майлза и Белла, но дал себе слово, как только появятся деньги, Найму профессионального сыщика и разыщу рики Я уже установил, что она не владела акциями Горничный Инкорпорейтед и обратился с запросом в американский банк. С просьбой сообщить, имеют или имели ли когда-либо они на сохранении ценные бумаги на ее имя. В ответ я получил отпечатанный типографским способом листок, в котором значилось, что сведения такого рода являются секретными. Тогда... Я вновь обратился к ним, указав, что я сонник, и что Рики – моя единственная оставшаяся в живых родственница. На этот раз мне ответили довольно любезным письмом за подписью заведующего одного из отделов. Он сожалел, что сведения о держателях ценных бумаг не могут быть сообщены даже родственнику, находящемуся в таких исключительных обстоятельствах, как я. Но считает себя тем не менее вправе поставить меня в известность, что никогда ни в одно из отделений банка не поступали на хранение ценные бумаги на имя некой Фредерики Вирджинии Джентри. Что ж, по крайней мере тут была ясность. Каким-то образом эти стервятники Белл и Майлз умудрились отнять ценные бумаги у Рикки. Я ведь сделал передаточную надпись для того, чтобы и акции, и другие ценные бумаги находились в американском банке до совершеннолетия рики Но их там никогда не было. Бедная Рикки. собой их ограбили. Тогда я сделал еще одну попытку. В архивном отделе Махавского управления просвещения обнаружилась запись об ученице начальной школы по имени Фредерика Вирджиния Джентри. Но названную ученицу забрали из школы в 1971 году. Другие сведения отсутствовали. Уже утешение. Хоть кто-то где-то допускал, что Рики вообще существовала. Но она могла перевестись в любую из многих тысяч американских школ. Сколько времени понадобится, чтобы написать в каждую из них? И сохраняются ли в них архивы? И захотят ли школьные чиновники утруждать себя ответом? Разве найдешь маленькую девочку среди 250-миллионного населения? С таким же успехом можно искать потерянный камень на берегу океана. Теперь, когда розыски мои окончились неудачей, я решил во что бы то ни стало получить работу в горничный инкорпорейтед. Тем более, что был уверен, Фирма не принадлежит Майлзу и Белл. Конечно, я мог попытать счастье в любой из сотни фирм, производивших автоматическое оборудование. Но горничная и Аладдин занимали такое же положение в отрасли по производству автоматизированных бытовых приборов, как Форд и Дженерал Motors во времена расцвета автомобилестроения. Отчасти я выбрал горничную и по причине сентиментального свойства. Мне хотелось посмотреть, во что превратилась моя старая мастерская. 5 марта 2001 года, в понедельник, я пришел в бюро по найму фирмы «Горничный Инкорпорейтед». Встал в очередь к окошечку с надписью «Набор служащих». Заполнил десяток анкет, из которых только одна имела отношение к специальности, после чего мне сказали «Не звоните нам, мы сами вам позвоним». Я немного послонялся перед конторой и умудрился прорваться к помощнику заведующего бюро. Он неохотно пробежал глазами единственную стоящую анкету и заявил что мой инженерный диплом ничего не значит, поскольку у меня 30-летний перерыв в работе, и я утратил все навыки. Я уточнил, что провел это время в холодном сне. Тем хуже для вас. Мы не нанимаем людей старше 45-ти.